Глава 4. 1914. Апрель. 11. Балтийское море. Попытавшись деблокировать осажденные с суши и моря Данцик, немцы вывели флот открытого моря на оперативный простор, то есть в Балтику, и отправили гонять русских, досаждающих их важному портовому городу. На самом деле там хватил бы пары десятков эсминцев, но у командования кайзер Марини не было сомнений в том, что русские просто так не уйдут что они попытаются парировать этот выпад, позволяя своим кораблям и дальше вести разрушительный обстрел укреплений города. А там подошли очень серьезные машинки, тяжелые мониторы типа «Мордук», 8000 тонн водоизмещения, 12 узлов хода, две 340-мм пушки в башне главного калибра с углами возвышения до 75 градусов, 8 127-мм пушек расположены в четырех башнях вдоль бортов. Причем этот тип орудий мог также задираться под большими углами и использоваться для задач ПВО. Прежде всего для борьбы с дирижаблями, каковых к 1914 году в Европе насчитывалось несколько сотен. Мощная противоторпедная защита неплохое бронирование, в том числе и горизонтальное, дающее этому типу кораблей вкупе с небольшими размерами отменную живучесть под огнем. Их было построено уже 10 штук, и все они находились под Данцигом из-за чего оборона города трещала по швам. Шутка ли? 20-340-мм стволов вело обстрел, пусть размеренно, но круглосуточно. От таких ласк оборона города не то что трещала, она фонтанировала щепками, норовя обрушится в любой момент. И нужно было что-то срочно делать. Ситуация была очень опасная. На острове Журавлиной стояли, по оперативным данным, основные военно-морские силы русских, 1-й 2-й Балтийский флот плюс соединение легких сил. Поэтому адмирал Фридрих фон Ингеноль вывел в Балтику весь флот открытого моря. И этот десяток тяжелых мониторов выглядел слишком опасным средством поддержки приморского фланга русских войск. Их можно было разогнать, но лучше всего пустить ко дну. Да и встретиться лицом к лицу с хвалеными русскими кораблями Фридриху не терпелось. Он был уверен, они выступят незамедлительно, узнав о появлении его в Балтийском море. Сил под рукой фон Ингеноле было прилично. Четыре линкора типа Позен первого поколения, четыре типа гельголанд голанд второго и четыре новейших линкоров типа Баден. Плюс шесть линейных крейсеров двух поколений. Также его сопровождали кое-какие легкие силы в составе пяти корветов и дюжины эсминцев. Очень серьезные силы. Очень. Во всяком случае, так считал сам Фридрих. В Берлине так и вообще думали, что флот открытого моря может на равных помериться с силами с Грандфлитом. А уж англичане расстарались так расстарались специальный налог ввели всей страной отчаянно строили новые корабли но как и в оригинальной истории англичане старались делать не индивидуально сильные а как можно более многочисленные корабли в то время как немцы стояли на концепции индивидуального превосходства над англичанами не увлекаясь как в оригинальной истории пушками малых калибров то есть они впечатленной разрушительной мощью русских 340 миллиметровых пушек перешли сразу на 356 миллиметровые без 280-мм и 305-мм, те у них оставались только на эскадренных броненосцах. Несмотря на успех русских в русско-японской войне, немцы не ориентировались на них, как на своих главных противников на море. Что и неудивительно. Завершив судостроительную программу для нужд Дальнего Востока, концерн, созданный Николаем Александровичем, сосредоточился на решении коммерческих задач. То есть занялся строительством флота Испании, поставкой кораблей в Грецию, Данию и Францию но себе корабли почти не закладывал. Не, строил, конечно, но так. Вроде как нехоти и какие-то странные проекты. Прежде всего он зарабатывал деньги, нарабатывал опыт и маскировал очередные сюрпризы. Тут надо сказать, что из-за особого внимания Николая Александровича к судостроительной отрасли она к 1914 году получилась поистине мощной. Кроме собственной верфи народилась целая россыпь ассоциированных предприятий, а имевшиеся, заложенные еще во времена Константина Николаевича, прошли глубокую модернизацию. Например, Обуховский завод оказался внезапно самым оснащенным и технологически продвинутым в мире предприятием по выпуску «Биг Ган». Изначально, еще в 1888 году, 340 миллиметровой пушки император заказал у французов. Потом развернул их производство у себя с французской помощью. А дальше, привлекая наиболее технически компетентных специалистов со всего мира, проводил, не жалея ресурсов, последовательную модернизацию производства. Плюс модернизацию персонала прямо года с 1892 -го и проводил. Частично через фильтрацию имеющуюся, частично через поиск и набор подходящих людей, ну и обучение. Обучение, еще раз обучение, параллельно с насаждением трудовой дисциплины и культуры. Людей деньгами и прочими бонусами мотивировали повышать свою квалификацию работать без нарушения технологии дисциплины. Как следствие... Уже к 1908 году ни один завод тяжелых артиллерийских вооружений в мире не мог похвастаться доступом к такому количеству самых современных технологий, настолько толково организованных техпроцессов и столь квалифицированного персонала. Примерно так же обстояли дела и на других ключевых предприятиях судостроительного концерна РК. Со специализацией. Особенно ценным и важным для Николая Александровича стало приобретение Путиловского завода после событий 1904 года. Он после глубокой модернизации и реорганизации, стала одним из основных предприятий страны по выпуску мощных силовых установок самого различного назначения. Основными направлениями завода стали электротехника и аммиачные паровые машины, что и определило окончательный выбор силовых установок для новых кораблей Российского императорского флота – турбоэлектрических. Использование аммиака вместо воды в качестве рабочего тела позволяло не только поднять примерно на 20% в КПД паровых котлов, но и сделать их существенно компактнее. А применении жидкого топлива позволило сделать их автоматическими, то есть не требующими постоянного обслуживания толпами кочегаров. К этому добавились современные электростали, бесшовные стальные трубы нагревательных элементов, нагнетание топлива в котлы через форсунки потоком воздуха и теплоизоляцию установок. В результате удалось в очень ограниченном пространстве и массе получить выдающуюся паропроизводительность. Этот пар шел на питание турбин. Они вращали электрогенераторы, а те, в свою очередь, питали мощные грибные электродвигатели. Не самая простая схема и, на первый взгляд, не самая лучшая. Но были нюансы. Ведь одно дело теоретические КПД, совсем другое реальные условия эксплуатации. А Николай Александрович никогда не стоял за идеологически верное решение придерживаясь практически целесообразных. Единственным конкурентом турбоэлектрической схемы выступали турбозубчатые решения. Но у них на том этапе развития науки и техники была одна большая, можно даже сказать, фундаментальная проблема, выражающаяся в низкой надежности. Все-таки многочисленные шестеренки вращаются и трутся на бешеных скоростях под большой нагрузкой. Поэтому турбоэлектрическая схема была в те годы, по сути, безальтернативным решением для агрегации больших мощностей на винтах. Другой фундаментальной проблемой являлся экономический ход. Он жрал топливо заметно больше, чем если бы применили не турбины, а обычные поршневые паровые машины. Да, на максимальных оборотах ситуация менялась диаметрально, но полный ход был нужен очень ситуативно. Можно сказать, даже эпизодически. Что вело к банальности – резкому сужению радиуса действия в пересчете на тонну топлива. Как только не пытались в 20 веке обойти ту эксплуатационную особенность. В большинстве случаев это решали совмещением турбин с другими силовыми агрегатами, хорошо работающими в экономичном режиме. Теми же поршневыми паровыми машинами или дизелями. А вот у турбоэлектрической установки с этим делом проблем не было. На корабль же устанавливалась ни одна турбина чудовищных размеров, нет. Их было заметно больше, они были заметно компактнее и включались по необходимости. Что приводило к оптимальному расходу топлива на любых скоростях, ибо турбины всегда работали в оптимальном режиме. А для электродвигателей, шевелящих грибные винты, эта проблема вообще не стояла. Так или иначе, но ставка на подобную схему привода уже с конца 1904 года позволила спроектировать и построить новое поколение кораблей к началу Первой мировой войны. Все подобные вещи были, как и прежде, засекречены. Николай II вновь, как и во время подготовки к русско-японской войне, наводил туман, всецело вводя потенциальных противников в заблуждение. И это ему удалось. Тем более, что количество кораблей было построено очень небольшое, что не вызывало никаких опасений ни у Великобритании, ни у Германии, разгадавши, как они думали, план русского императора. Итак, немцы вышли в море и устремились к Данцигу, чтобы, если не навязать генеральное сражение, то хотя бы уничтожить русские тяжелые мониторы. Павел Оттович фон Эссен, ставший к тому времени уже морским министром, был вынужден отреагировать и выдвинуть для противодействия Первый Балтийский флот, полностью укомплектованный кораблями нового поколения. Плюс эскадренный дирижабль, закрепленный за каждым из флотов. Не узная эсса на выходе немцев так поздно, то отправил бы и второй Балтийский флот, укомплектованный кораблями, что участвовали еще в русско-японской войне. Но теперь он просто не успевал из-за их низкой эскадренной скорости. Хайхатира Того стоял на мостике новейшего русского линкора Эрос и, в глазах, всматривался в горизонт. А у него в Кельваторе шли сестер-шипа его флагмана, линкоры Амур и Купидон. Дымы. Вдали были дымы его ждало сражение. Первое со времен русско-японской войны. В 1906 году его в рамках договора о безопасности перевели в вооруженные силы Российской империи. Тем более, что у самой страны восходящего солнца флота теперь не оставалось вовсе. Охрану морских границ Японии должна была осуществлять Россия. И он попер. Просто попёр стремительно проходя аттестации. Пока в 1913 году не получил в России звание полного адмирала, став лучшим из них и возглавив первый Балтийский флот, самое современное оперативно-тактическое соединение Империи и ее ключевую ударную силу на море. Все-таки все эти командно-штабные игры немало его прокачали, да и опыт у него был огромный. Большое доверие, большие надежды, и больше всего на свете Тога не хотелось снова проиграть, опять, как тогда, в Желтом море. Тревогу не убирало даже осознание того, что в этот раз он оказался по ту сторону баррикад и командует силами, значительно превосходящими противника по тактико-техническим характеристикам. Он все равно нервничал. Немецкие корабли приближались. На дальномерном посту, поднятом высоко над водой, было их хорошо видно, чему способствовала прекрасная погода. Почти что штиль, ясное небо, ни облачко, ни ветерка, воду колышет лишь легкая рябь. Адмирал скосился на командира корабля. Русского офицера, происходящего из Абиссинии, чернокожий, такой кучерявый. Рядом стоял старший офицер Бурятт, Главным артиллеристом был славянин откуда-то из-под а за механизм отвечал немец, русский немец, чьи предки еще во времена Петра Великого перебрались в Россию. В деле борьбы за живучесть распоряжался татарин. Корабельным врачом оказался одесский еврей, а главным связистом был вообще мексиканец. И так весь корабль, и так весь флот. Император собирался со всего мира самородки и таланты, стараясь дать им возможность реализоваться. Дико, странно, непривычно. Хайхатира просто не мог к этому столпотворению народов привыкнуть. Все европейские страны энергично строили экзальтированный национализм, а тут? Тут все были русскими, независимо от национальности. Особенно Тога нервировал этот художник австрийского происхождения, что находился на его корабле. Он должен был во время выхода флота руководить работой команды кинооператоров-документалистов и производить зарисовки эскизов для перспективных картин. Адольф Хитлер. Хайхотира он пугал и раздражал, но приказ императора Тога не обсуждал. «Понадобился тому зачем-то этот неврастенник, значит, пусть будет». Немцы и русские заметили друг друга почти одновременно. По дирижаблям, что выдавали их местоположение. Поэтому двигались удачно сходящимися курсами. Первый Балтийский флот предлагал им повоевать в линии, закладывая свой маневр. «Пожалуйста». Немцы не против. Ведь они обладали радикальным численным преимуществом. «Почему нет?» Как же они станут отказывать своему противнику в столь самоубийственном для него предложений 120 кабельтовых, доложились с дальномера. Фридрих фон Ингеноль задумчиво потер переносицу. Странно. Что странно, господин генерал? Они знают, сколько нас и какие характеристики наших кораблей, но они не отворачивают и не уходят. Почему? Может, им нужно хотя бы обозначить бой? Пожав плечами, произнес командир германского линкора. Может быть, они не могут уйти просто так? может быть может быть кстати вам не кажется что они нас опережают и довольно существенно опережают удивился его визави так точно передались с дальномера опережают какова их скорость напрягся адмирал примерно порядка восьми 30 узлов спустя некоторое время передались с дальномера. сколько ахнули все на мостике уточнить рявкнул фон Ингеноль. но уточнение не помогло. Даже напротив, ухудшило оценку, так как дальномерщики сумели точнее посчитать угловое смещение. Русские линкоры действительно шпарили со скоростью порядка 30 узлов. И это были не линейные крейсера, а именно линкоры. Причем, судя по всему, крупные, заметно крупнее германского флагмана. Но, ну как? Только и смог из себя выдавить командир корабля. Не веря своим глазам, не ушам, не тем злодеям, что сидят на дальномере. «Я бы сам хотел знать, как это могло получиться», — пожевав губы, произнес адмирал. «Получается, что мы оказались в ситуации, в которой побывал 10 лет назад сам адмирал Того», — ахнул кто-то из офицеров на мостике. «Разговорчики», — рявкнул раздраженный адмирал, — ему и самому пришли в голову такие мысли. Того же, опережая ордер противника, постоянно лавировал в коридоре из пятикабельтовых на случай, если немцы начнут стрелять. Сам же он стремился выйти на траверс германских линейных крейсеров и пощупать их за мягкие места. Час спустя маневр был выполнен, и началась пристрелка. К этому моменту немцы успели понести первые потери — дирижабль. Их эскадренный дирижабль, что сопровождал Ингеноле, попытался сблизиться с русскими кораблями и попал под достаточно жесткий зенитный огонь. Ну как зенитный. Каждый линкор типа «Эра» снёс по 10 127-мм пушек на борт в двух орудийных башнях. Они не только были хорошо механизированы, но и давали большие углы возвышения, вплоть до 80 градусов. При этом для управления универсальной артиллерией использовался свой ЦУА по одному на борт. И вот он был адаптирован к ведению огня не только по морским, но и по воздушным целям. Так что бедные дирижабль растерзали сразу, как только он вошел в зону поражения. Перед ним возникла натуральная стена взрывов, он, превратившись в решету от шрапнели, рухнул в море. Бульк и все. Русский дирижабль шел выше, так как имел не только герметичную кабину, но и индивидуальные дыхательные приборы. Поэтому он находился за пределами поражения германской зенитной артиллерии. Для нее приспособили старый 37 миллиметровый, и 47-мм морские пушки. Они просто до него не добивали. Началась перестрелка главным калибром. Каждый линкор типа «Эр» снес по три башни. Первые две линейно возвышены спереди, последние сзади. В каждой по четыре новые 340-мм пушки с длиной ствола 55 калибров и увеличены камерой для более мощного заряда. Башни, как в оригинальной истории у Дюнкерка, разделены на две изолированные секции. Каждый ствол поднимался независимо вплоть до 45 градусов а общий залп башни осуществлялся с автоматами задержки, чтобы вырывающиеся пороховые газы не отклоняли вылетающий рядом снаряд. Более того, общий залп производился по схеме, через ствол. Второй, четвертый, первый, третий. Задержки минимальные, но они позволяли заметно снизить рассеивание. Начальная скорость снаряда в 945 метров в секунду также заметно повышала кучность боя, как и особая балансировка снарядов. Дорого, конечно, но это окупилось уже через несколько минут боя. Попадания пошли одно за другим. И этому также способствовал и главный ЦУА в трюме, проводящий баллистические вычисления с учетом массы факторов. И мощные дальномерные посты, куда отбирали особых специалистов с выдающейся остротой зрения при рассматривании удаленных объектов. И дирижабль. Он с 1904 года обзавелся массой полезных приспособлений. Да и сами моряки научились взаимодействовать с ним намного лучше. Линейные же крейсера германцев, практически реализующие мечту Фишера, оказались под страшным обстрелом. К нему они были совершенно не готовы и не предназначены. Два раза в минуту 36 стволов русских линкоров выпускали по ним свои снаряды. Два-три попадали в цель, а иногда и четыре. Сквозных пробитий почти не было, потому что русские бронебойные снаряды имели два режима работы взрывателя, обычной и повышенной чувствительности. Последний превращал их фактически в полубронебойные, идеальные для таких скорлупок. Нет, конечно, германские линейные крейсера были намного лучше бронированы, чем совсем уж глаза-ады да англичане. Но дистанция была приличная, снаряды падали под большими углами, и раз за разом, пробивая палубу, взрывались где-то в глубине трюма. Горизонтально эта броня у них, считай, отсутствовала. Так только для взведения взрывателей годилось. Немцы, конечно, отвечали, все шесть линейных крейсеров. Но у них не было ни такой плотности огня, ни такой точности, ни координации. Хуже того, германский авангард попытался играть от скорости что только ухудшил его положение из-за отрыва от линкоров Ингеноля. Так что через 15 минут даже головные линкоры не могли стрелять по русским кораблям. Свою оплошность Райнхард Шейер понял, когда два из шести его карасиков были вынуждены вывалиться из линии. Слишком непомерными оказались их повреждения. По русским, конечно, тоже были попадания, но те прошли без всяких последствий из-за хорошего бронирования. Собственно, из-за акцента на бронировании Николай Александрович не стал ставить на свои эротические линкоры орудия калибра 380 или более миллиметров. Осознав весь ужас складывающейся обстановки, Райнхард велел своим матилотам отворачивать уходить под прикрытие линкоров Ингеноля. Сказано, сделано. Поймав еще несколько попаданий, линейный крейсера отвернули отошли. А Того, последовав за ними, поставил палочку на Т колонии германских линкоров. И та, избегая опасного положения, отвернула. Потом еще раз. И еще. И еще. В общем, Фридриху пришлось несладко сладко. До позднего вечера его корабли терзали любвеобильные линкоры русских. И с этой стороны, 100 и, и вот так и сюда, и без резинки. Эрос, Амур и Купидон вели себя как насильники-энтузиасты. Борцы за всеобщую любовь и безграничное размножение всех со всеми. Каждый малыш был водоизмещением в 45 тысяч тонн. Полностью сварной корпус. Мощная броневая защита, встроена в силовой набор, являясь его частью. 30 узлов максимальной скорости. дюжина длинных 340 миллиметровых пушек, стреляющих далеко и точно тяжелыми снарядами, начиненными торпексом. В общем, любить не перелюбить. Флот открытого моря оказался не готов к встрече с такими кораблями. Лишь вечером пришлось отойти. Тога, конечно, хотел утром продолжить, благо корабли Ингеноли имели печальный вид но за столь выдающиеся пушки приходилось платить. Тут и боезапас совершенно опустел, из стволы требовали замены лейнеров, живших по регламенту ровно 1 БК. Можно было, конечно, стрелять и дальше, но точность при этом начинала довольно быстро падать, и к концу второго БК снаряды могли уже срываться с нарезов. Разошлись. Бой был окончен. Для русских это все закончилось легким испугом. 17 моряков ранено, 6 убитое и некоторые незначительные повреждения корпуса от крупных осколков германских фугасов. А вот у немцев итоге оказались печальнее. Один линейный крейсер утонул, и еще три оказались изуродованы до неузнаваемости. А вместе с ними флагманский линкор, показавший, что держать обстрел приходящих под большими углами снарядов он просто не может. Его 30-60-мм броневые палубы не представляли никакой защиты от тяжелых русских снарядов. Фрегаты же, корветы и эсминцы в сражении не участвовали, выступая средством сдерживания. По сумеркам они выдвинулись вперед, но так и не сцепились. Хрихотир не видел смысла в героической драке легких сил. Каждый из флотов свое слово уже сказал, и лишние жертвы были ни к чему, особенно среди его подчиненных. А вот немцы об этой позиции ничего не знали, поэтому всю ночь предпринимали маневры уклонения от всяких пригрезившихся им миражей и боялись чихнуть, опасаясь привлечь внимание. Так что наутро флота открытого моря не было. Просто не было какое-то время, так как все корабли разметало кого куда. Фридрих фон Ингеноль был тяжело ранен. Командование приняло Райнхард Шейер, ну и он получил неприятное ранение. Поэтому осуществляло руководство без должного рвения и сноровки. Впрочем, это было уже неважно. Силы сторон разошлись по своим углам в ожидании нового раунда переговоров.